Перед званым ужином злая королева вертится перед зеркальцем, прихорасывается, да приговаривает. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду головы. А на утро после званого ужина вертит в руках это зеркальце снова. И приговаривают. Ты, скажи мое трюмо, правда я такое чмо? Классно, толковому словарю Овзыгова Жарать ⁇ это значит кусать в грубой, извращенной форме. <толкнуви> <толкнуви> <толкнуви> нет, девушка, стола, ну стола нет. Вы, вы не кажетесь мне немного глуповатой. Стволы, <толкнуви> вы должны, наоборот, немного умноватая. Я не девочка, я не девочка. И... Радио шоу Соу в интернете Продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира Добро пожаловать в мир виртуального юмора Радио Он такой стеснительный, что даже стесняется посмотреть Мальчик он или девочка? Соу Сепелявых <свы> чтобы не киснуть Надо квасить.